Глава двадцатая. Томила. Переступая порог огромного дома, прижимая к себе Асана. Маленькое тельце доверчиво льнет ко мне, а теплые ручки обвивают шею. Муж попросил меня занести малыша в дом, так как у няньки после поездки разболелась спина. В холле Данияр бросает на меня извиняющийся взгляд и тут же растворяется в глубине дома вместе с Викторией. Слышу обрывки их разговора. Срочно в кабинет, сообщить в прессу, покушение. Кажется, предвыборная гонка выжимает из него все соки. Жаль его, ведь он еще не до конца оправился после крушения вертолета, а уже подоспели новые испытания. Лейла возникает из тени, словно злой дух этого дома. Она стоит, облокотившись о перила лестницы, и в ее глазах плещется неприкрытая враждебность. «О, это ты!» — цедит она сквозь зубы, окидывая меня презрительным взглядом с головы до ног. «Ты что ли теперь нянька Асана?» Делаю глубокий вдох и отвечаю. «Нет, просто у Салихи заболела спина. Данияр попросил меня занести ребенка в дом». «Данияр попросил?» Она кривится в усмешке. «Он же никого не подпускает к нему». «Мне можно доверять», — отвечая вежливо, «и Данияр это знает». «Данияр много чего знает», — парирует она, приближаясь ко мне. Ее глаза сверкают злобой. «Например, что ты не вторая жена, а всего лишь его временная игрушка. Захочет — поиграет, надоест — выбросит, как старую тряпку». «Не обольщайся, девочка», — Твое место здесь временное. Думаешь, он тебя любит? Он никого не любит, кроме себя и сына. А еще власть, деньги и экзотические игрушки. Слова Лейлы бьют, словно пощечины. Чувствую, как горло подступает кому комок обиды, но я не позволю ей увидеть мою слабость. Это не твое дело Лейла. О, еще как мое! Шипит она в ответ. «Это мой дом, и ты здесь лишняя». Поднимая подбородок, стараясь казаться выше и увереннее. «Это дом Данияра, и он сам решит, кто здесь лишний». «А я не хочу враждовать с тобой». «Ты наивна, как дитя», — усмехается Лейла. «Или просто глупа? Думаешь, он позволит тебе остаться, когда я хочу, чтобы ты ушла?» Я напомню ему о его обязательствах и о том, что я не давала согласия на вторую жену. Ваш так называемый брак ничтожен, ведь Махдиева верующим не назовешь. Он заключил с тобой никак для того, чтобы спокойно спать с тобой». Выдерживаю ее взгляд спокойно и отвечаю. «Ты заблуждаешься, если думаешь, что я борюсь за место в его жизни». «Я здесь не для того, чтобы конкурировать с тобой. Я здесь, потому что хочу быть рядом с Данияром. И если он решит, что я должна уйти, то уйду, но это будет его решение, а не твое. А теперь дай мне пройти в детскую». Лейла отступает на шаг, ее лицо искажено злобой и... кажется страхом. В ее глазах мелькает сомнение. Словно она вдруг осознала, что привязанность Данияра ко мне может быть сильнее, чем она предполагала. Лейла сама не верит в то, что Данияр сделал никак ради постели, но пытается убедить меня в этом. На секунду наши взгляды встречаются, и я вижу в ней не только врага, но и женщину, отчаянно пытающуюся сохранить свое место. «Тяжело будет с ней». Но, может быть, она переменится, когда узнает, что не одиноко в этом мире. Конечно, Данияр прошлой ночью попросил меня молчать. Лейла не должна знать, что Асан — ее сын. Тут вырисовываются два варианта. Либо она не помнит, как рожала, либо ей сказали, что ребенок погиб во время родов. И мне так жалко ее. Чтобы Лейла не натворила, Данияр не имеет права наказывать ее так жестоко. Оставляю Асана с лихой и иду на кухню, чтобы приготовить кофе для мужа и его помощницы. Он меня об этом не просил, но я хочу присмотреться к этой женщине. У меня плохое чувство. Ведь Виктория знала о нашей поездке к родителям. Понимает ли это Данияр или винит в случившемся кого-то из своих охранников? А еще Лейла могла знать». Но что-то мне подсказывает, у этой несчастной женщины нет нужных ресурсов, чтобы организовать покушение. Спустя некоторое время тихонько пробираюсь по коридору с подносом в руках. Аромат свежесваренного кофе и домашнего печенья поднимет Данияру настроение. Сегодня у него особенно напряженный день. Тихо приоткрываю дверь. Муж куда-то вышел, а Виктория склонилась над телефоном. Она даже не замечает меня. Не желаете кофе? Спрашиваю мягко, стараясь не нарушить рабочую атмосферу. Виктория вздрагивает так, будто я выскочила из-за угла с криком. Телефон выпадает из ее рук, и с глухим стуком приземляется на ковер. Ой, боже! Тамила! Я вас не видела! Она хватается за грудь, пытаясь успокоить дыхание. Наклоняюсь, чтобы поднять ее телефон. Экран все еще горит, и я невольно замечаю фамилию в списке последних звонков. Хакимов. Сердце пропускает удар. Хакимов. Это же главный конкурент Данияра. В этот момент в кабинет входит Данияр. Что здесь происходит? Спрашивает он, обведя нас взглядом. Выпрямляюсь, стараясь скрыть замешательство. Прости, Данияр. Я просто принесла вам кофе, и Виктория немного испугалась. Говорю как можно более небрежно, ставя поднос на стол. «Извините, я пойду». Выхожу из кабинета, оставляя их наедине. Дверь закрывается за мной, но в голове гудит тревожный набат. Виктория с двойным дном? Женщина, которой Данияр доверяет, может оказаться змеей в его логобе. Я должна предупредить мужа об этом.